Дактилоскопия. В борьбе с преступным миром дактилоскопия не раз оказывала мне существенные услуги. В этом отношении мне особенно врезался в память следующий случай. Но прежде чем рассказать о нем, я принужден сделать маленькое отступление и хотя бы в самых кратких и общих чертах напомнить читателю, что такое дактилоскопия. Дело в том, что нет в мире двух людей у коих рисунок кожи на пальцах был бы одинаков. Разница либо в спиралях кожи, либо в узелках, либо в морщинках, но всегда и непременно имеется. Эта особенность кожи чрезвычайно прочна. Так никакие ожоги и ранения кожных покровов не в силах видоизменить первоначального рисунка. Пройдет ожог, затянется поранение и снова на молодой, вновь народившейся коже Проступит тот же рисунок, что был ей свойственен с момента появления данного человека на Божий свет. На этом причудливом свойстве природы, известном, впрочем, еще в глубокой древности, основаны ныне и дактилоскопические системы. Способ относительно быстрого нахождения в многочисленных, прежде снятых отпечатках снимка, тождественно столько что снятым, был разработан и применен мною впервые в Москве. Он, очевидно, оказался удачным, так как был вскоре же принят и в Англии, где и поныне английская полиция продолжает им пользоваться. Итак, в 1910 году меня как-то известили по телефону, что в только что прибывшем ростовском поезде в купе первого класса обнаружен труп мужчины лет 45, убитого ударом кинжала в грудь. В сопровождении судебного следователя Ч и полицейского врача М. Я немедленно отправился на Курский вокзал. Вагон с убитым оказался отцепленным и стоящим на одном из запасных путей. Отодвинув дверцу купе, нам представилась следующая картина. На нижнем диване, головой к окну, лежал на спине человек лет 45 на вид, одетый в пиджак, без воротника. Последний тут же виднелся в сеточке на стенке. Правая рука у трупа свесилась и пальцами касалась пола. С левой стороны груди у убитого торчала белая ручка слоновой кости, глубоко воткнутого в тело кинжала. Лицо трупа было спокойно. Он походил на мирно спящего человека, из чего возникло предположение, что смерть последовала мгновенно и, надо думать, во сне. Во всяком случае, ни малейших следов борьбы не имелось. Все в купе было в порядке. Два запертых чемоданчика лежало на верхней сетке. На столе виднелась раскрытая коробка тульских пряников, что как будто бы давало основание думать, что убийство, вероятно, совершено между Тулой и Москвой. При обыске трупа мы обнаружили в боковом кармане пиджака совершенно новенький бумажник с двумя 275 рублями с монограммой «К». В левом кармане брюк находился хотя и с смятый, но не бывший в употреблении носовой платок с большой красной меткой тоже «К». И в правом серебряный гладкий портсигар с большой золотой монограммой все с тем же К, и двумя золотыми украшениями, фигурки обнаженной женщины и кошечки с крохотными изумрудами вместо глаз. Этот портсигар сразу обратил на себя мое внимание, и я, бережно не касаясь гладкой поверхности и держа его осторожно пальцами за ребра, принялся его осматривать. Мне бросилось в глаза два небольших кровяных пятнышка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 и забрав с собою копию протокола осмотра и отобранные вещи, вернулся на службу к себе. Особенно бережно я вез портсигар. Приехав в сыскную полицию, я тотчас же вызвал чиновника, специалиста по дактилоскопии, и предложил ему расшифровать следы пальцев на портсигаре убитого. Насыпав осторожно специального, особо тонкого и сухого порошку на захватанную поверхность, он осторожно его сдунул,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 Относительно портсигара я не знаю, что и думать. По описанию, это точно портсигар мужа, но с другой стороны, за неделю до своего отъезда муж его потерял и был этим весьма опечален, так как дорожил этой памятью моим подарком. Каким образом он снова очутился в его кармане, я себе не представляю, но во всяком случае я крайне, крайне встревожена. Я достал из ящика злополучный портсигар и протянул его ей. Едва увидя его, дама вскрикнула. «Он, он, это портсигар Мити. Я даже знаю, что внутри, на вызолоченной поверхности, в уголке, нацарапано мое имя, Вера». Действительно, указание было точно, и сомнений не оставалось. «Скажите, сударыня, не украл ли кто-либо этот портсигар у вашего мужа с неделю назад? Не имели ли вы на кого-нибудь подозрений?» Нет, муж тогда определенно заявил, что потерял его где-либо на улице, положив в прорванный карман пальто. Между тем, вы видите, он не потерян? Не знаю просто, что и думать. Вы разрешите мне отправиться и осмотреть покойника? Конечно, сударыня. Я дам вам в сопровождении одного из агентов. Поезжайте немедленно. Мы расстались. Бедная женщина думалась мне. Вряд ли минует тебя горькая чаша вдовства. Но каково было мое удивление, когда часа через полтора она вошла вновь в мой служебный кабинет, но сияющая, счастливая и довольная. Представьте, какое счастье! Убитый вовсе не мой муж. О, Господи, ты милосерден ко мне. Я теперь ожила, словно возродилась. Я счастлива, господин начальник, как давно не была. Ну, поздравляю. Очень-очень рад за вас но прошу все же немедленно прислать ко мне вашего супруга, как только он вернется из Ростова. Конечно, я непременно его пришлю. До свидания, сударыня. Что касается портсигара, то пока мне необходимо оставить его, но по ликвидации дела я, надеюсь, смогу вам его вернуть. На этом мы, распрощавшись, расстались. К вечеру в этот же день явился ко мне некто Штриндман, совладелец ювелирного магазина близ Кузнецкого моста и заявила о своей тревоге. Его компаньон Азолин должен был, согласно телеграмме, вернуться вчера из Ростова, куда он ездил для покупки у одной знакомой дамы бриллиантового колье. Это колье хорошо было знакомо обоим совладельцам магазина, так как еще в прошлом году поднимался вопрос об его приобретении, но тогда не сошлись в цене. Ныне же владелица его снова предложила купить, и, списавшись с нею, Азолин выехал лично в Ростов для совершения сделки. Хотя Штриндман и прочел в газетах о том, что на вещах трупа имелась монограмма К, но тем не менее просил меня разрешить ему взглянуть на мертвое тело. Я, конечно, разрешил, и убитый оказался именно Азолиным. Итак, дело неожиданно получало новое освещение. Не месть, а корысть руководила преступником. У меня еще при осмотре трупа На месте мелькнуло предположение, что портсигар убийцей подсунут для отвода глаз. Теперь же предположение это перешло в уверенность, и более того, по всей вероятности, новенький бумажник с 275 рублями и носовой платок положены для той же цели. «Скажите», — спросил я Штриндмана, — «в какую сумму оцениваете вы колье?» «Мы заплатили за него 58 тысяч». Кроме вас, знали ли еще кто-нибудь о цели поездки убитого? Никто, кроме нашего приказчика Ааронова. Он не мог совершить этого убийства? О нет, господин начальник, Яшу мы знаем давно, он и вырос у нас, он честный мальчик. Да кроме того, все это время он безотлучно находился при работе и по посему самому хотя бы не мог совершить это преступление. Скажите, не подозреваете ли вы кого-нибудь вообще? Решительно никого, я просто ума не приложу ко всему этому. Подумав, я сказал. Видите ли, для пользы дела я не должен пренебрегать ничем, а поэтому, вы меня извините, для очистки совести прошу и вас приложить палец. То есть это как же приложить палец? А вот сейчас. Я позвал чиновника, и тот проделал дактилоскопическую операцию над Штринманом. Полученный отпечаток нам ничего не дал. «Не видали ли вы у покойного этот портсигар?» И я ему его протянул. Он внимательно оглядел вещь и отрицательно покачал головой. «Нет, никогда. Впрочем, покойный и не курил». «Отлично. Я дам вам агента, который отправится с вами в ваш магазин и приведет мне вашего Ааронова». Через часа два я допрашивал Ааронова, оказавшегося евреем лет 20, весьма скромным и сильно напуганным. Он ничего нового не сообщил мне, сказав, что знает о цели поездки Азолина в Ростов. На мой вопрос, не говорил ли он о ней кому-либо, а Аронов отвечал отрицательно. Снятый отпечаток из его пальцев не соответствовал отпечатку пальцев на портсигаре. Я отпустил его. Дело не разъяснялось, а главное, не виделось конца, за который можно было бы ухватиться для ведения дальнейшего розыска с некоторым вероятием на успех. Все ювелиры, московские и петроградские, все известные нам скупщики драгоценностей, были, конечно, оповещены об украденном колье, которое было подробно им описано согласно данным Штриндмана. Но я не придавал этому обстоятельству большого значения, так как, во-первых, убийца и похититель мог вынуть камни из гнезд и продавать их поштучно, а во-вторых, и что вернее, мог бы до поры до времени воздержаться вовсе от ликвидации похищенного и сплавить его в знакомые, ничем не брезгающие руки. Таким образом, прошло безрезультатно дня 3-4. За это время успел вернуться и побывать у меня, пропавший была супруг счастливой веры. Но его показания не внесли ничего нового, а снимок с пальцев подтвердил лишь, конечно, его невиновность. Я не раз замечал в своей розыскной практике, что не следует пренебрегать способами уловления преступников даже в тех случаях, когда способы эти имеют за собой самые ничтожные шансы на успех. Часто бывало, что самые невероятные комбинации приносили неожиданно пользу. В данном темном случае выбора у меня не было, и я прибег к маловероятной, но сыгравшей, как оказалось впоследствии, капитальную роль ловки. Во всех московских газетах я поместил объявление на видном месте следующего содержания. «Тысяча рублей тому», кто вернет или укажет точно местонахождение утерянного мною серебряного портсигара с золотой монограммой К и золотыми украшениями, обнаженной женщиной и кошки с изумрудными глазами. При указании требуется для достоверности точнейшее описание вещи и тайных примет. Вещь крайне дорога, как память. Никола, Песковский переулок, дом номер 4, квартира 2. Спросить артистку, Веру Александровну Незнамову. «Само собой понятно, что как артистка незнамого, так и вечно находящийся при ней концертмейстер, проходящий с ней репертуар, равно как и обтрепанный довольно лакей, были моими агентами. Квартира же на Никола Песковском принадлежала одному из моих служащих. Конечно, я не рассчитывал, что на подобную грубую удочку попадется сам убийца, но мне думалось, не соблазнит ли тысяча рублей» кого-либо из второстепенных соучастников, если таковые имеются. На второй же день после этого объявления вбегает ко мне моя агенша и радостно докладывает. «Мы привезли, кажется, убийцу». «Ну-ну, уж и убийцу. Не горячитесь, не увлекайтесь. Рассказывайте, как было дело». «Так вот, господин начальник, сидим мы в квартире и ждем у моря погоды». Чуть послышится шум на лестнице. Я сейчас же кидаюсь к роялю неистово вопить гаммы, а концертмейстер мой мне подтягивает. В этой тоске и прошел весь вчерашний день. Сегодня с утра начали с того же. И вот с час тому назад вдруг кто-то позвонил. Силантьев, взяв салфетку под мышку, пошел открывать дверь. А мы с Ивановым затянули не то, да исправится молитва моя, не то не искушая меня без нужды. К нам в комнату вошел молодой человек лет 18, еврейского типа, и вопросительно на меня уставился. Я, обратясь к Иванову, томно промолвила. «Вы извините меня, маэстро». «Пожалуйста, пожалуйста», — сказал он и вышел из комнаты. Тогда я обратилась к пришедшему. «Что вам угодно, Мосье? Скажите, пожалуйста, вы госпожа Незнамова?» «Да». «Вы дали в газетах объявление о портсигаре?» «Да, я». «А что, вы принесли его?» Сказала я, симулируя радость. Положим, я не принес его, но могу вам указать точно его местонахождение. Я разочарованно надула губки. Да, это прекрасно, конечно, но... Но почему я должна буду вам верить? Ой, да потому, что я точнейшим образом вам опишу его, и вы увидите, что я, несомненно, говорю о вашем дорогом сувенире. И он самым подробным образом описал мне портсигар. Не забыв, конечно, упомянуть о нацарапанном имени Вера на внутренней стороне крышки. Да, несомненно, вы говорите о моем портсигаре. Где же он находится? Уф, нет, мадаменьки, разве можно? Сначала деньги. Маэстро, крикнула я, и мой концертмейстер и Лакей вошли немедленно в комнату с браунингами в руках. Я, указав пальцем на перепуганного еврея, сказала: Берите его, господа. Его забрали, надели наручники. «Да и привезли сюда». Назвался он Семеном Шмулевичем, православным, учеником часовых дел мастера Федорова, лавочка Коево на воздвиженке. «Благодарю вас за хорошо исполненное поручение. А теперь пришлите-ка ко мне этого Шмулевича». В кабинет вошел трясущийся от страха юноша и растерянно остановился среди комнаты. «Ну что, Семен, влип брат в грязную историю». Шмулевич подпрыгнул, как на пружинах и быстро-быстро затараторил. «Ой, господин начальник, ваше высокопревосходительство, ради бога, отпустите меня, я не виноват вот ни столечки. я смирный, бедный еврей, православный, никому горе не делаю, но, конечно, хотел сделать маленький гешефт». И Шмулевич прищурил глаз и, округлив пальчики, изобразил величину гешефта. «Но что здесь такого? Мадам в газете обещала тысячу рублей, и я хотел честно заработать». Все это прекрасно, но портсигар, который ты почему-то так точно описываешь, был найден на убитом человеке. Откуда же ты знал даже о нацарапанном имени Вера на внутренней стороне крышки? Выходит, что ты, пожалуй, и убил этого человека. Шмулевич, подпрыгнув как ужаленный, истерично завизжал. «И не говорите мне даже этого, господин граф. Да разве я могу? Что вы, что вы? Убить человека? Фуф!» «Семен в Бога верит, и на это не способен. Я расскажу все-все, как было, не совру ни капельки». «Ну, рассказывай». Шмулевич, захлебываясь от поспешности, с невероятной жестикуляцией принялся говорить. «Прочел я как-то утречком господин начальник в газете об убитом в ростовском поезде. И когда дочитал до портсигара, то сразу почувствовал от страха боль в животе. Как раз такой портсигар за неделю до этого». Был куплен моим хозяином за 24 рубля у какого-то зашедшего к нам в лавку солдата. Портсигар этот мне очень понравился, и я долго его рассматривал. Через пару дней он исчез. Хозяин его куда-то отнес. Как вдруг вчера я прочитал объявление дамочки и сразу подумал, не зевай, Семен, можешь хорошо заработать, а деньги немалые, тысячи рублей. Ой, у меня даже голова закружилась. Конечно, портсигар найден на убитом человеке. Но я же в этом не виноват. Я честно укажу дамочке, что он находится в полиции, а она мне заплатит тысячу целковых. Вот и все. Я честный еврей, господин начальник». Рассказ походил на правду. Однако я приказал снять отпечаток из пальцев Шмулевича, и хотя он ничего не дал, я счел нужным временно задержать еврея. Два агента были немедленно командированы за часовщиком Федоровым. И через час он предстал передо мной. Это был рослый малый, типичного русского вида, с широким, довольно симпатичным лицом, но несколько неприятным выражением бегающих глаз. Держал он себя довольно спокойно и рассказал, что действительно означенный портсигар купил у какого-то солдата неделю с лишним тому назад, а через день его продал случайному, ему неизвестному покупателю. Большего выудить у него не удалось, и, собираясь его отпустить, я для очистки совести Велел сделать дактилоскопический снимок из его пальцев. Угрюмо сидел я у себя в кабинете, измышляя какой-либо новый подход к не дававшемуся мне в руки делу. Как вдруг входит чиновник с двумя снимками убийцы и Федорова, и взволнованно сообщает об их тождестве. Я внимательно разглядел оба отпечатка, сомнений не было. Убийца Азолина был найден. Новый двухчасовой допрос Федорова с уговариванием и доказательствами не заставили его признаться и указать местонахождение похищенного. Очевидно, он плохо верит в дактилоскопический метод и не понимает тяжести этой неопровержимой улики. Я снова вызвал Шмулевича. Вот что, Семен, хозяин твой оказался убийцей, и дело его кончено. От каторги ему не отвертеться. В этом деле он может запутать и тебя, так как портсигарта ты видел и тысячу рублей ходил получать, и так далее. Для тебя лучше всего ничего не скрывать и отвечать чисто чистосердечно на мои вопросы. Иначе, повторяю, упечет он и тебя в тюрьму». «Спрашивайте, спрашивайте, господин начальник. Я ничего скрывать не стану. И зачем мне скрывать? Я не виноват. А укрывать убийцу Семен не станет. Я готов на все. Я готов на все. На все, господин начальник». «Отлично. Скажи, пожалуйста, ты давно служишь у Федорова?» Четвертый год, господин начальник. С кем Федоров вёл знакомство, бывал? Жил он очень небогато, дела шли плохо, никто у него из приятелей не бывал, и он никуда не ходил, разве только к маменьке. Где живет его маменька? В Слободе, за Драгомиловской заставой. И часто он ходил к ней? Не очень, чтобы так раз в неделю. А ты почём знаешь? Разве он сообщал тебе, куда ходит? Да, хозяин и говорил часто да и не раз брал меня с собой к ней. Скажи, за эти две недели хозяин никуда надолго не отлучался из лавки?» Шмулевич как-то замялся, а потом решительно. «Нет, господин начальник, отлучался, и даже очень отлучался». «Когда же именно?» спросил я живо. «Да вот дней шесть или семь тому назад». «Куда чаще ходил? Кто у него?» «Постарайся точно припомнить день». Шмулевич закатил глаза, потер лоб и, припомнив, сказал «Да-да». Это было в тот вторник, день нахождения трупа. В понедельник, после закрытия лавки, он ушел, а вернулся во вторник часам к трем дня. Отдохнув часика четыре, он к вечеру опять ушел и к ночи вернулся. Куда же это он исчезал? Первый раз сказать не могу, ну а во второй, наверное, был у маменьки. Почему ты так думаешь? Потому что за заставой грязь непролазная, и хозяин возвращается оттуда всегда ругаясь, Весь выпочканный. так было и во вторник к ночи. Вот что, Семен. Хозяин твой уйдет на каторгу, лавка его закроется, и ты останешься без работы, если вообще не будешь привлечен по этому делу. Предлагаю тебе следующее: ты получишь от меня 100 рублей награды, и если исполнишь в точности мое поручение, то я пристрою тебя в другой часовой магазин. Но, разумеется, ты должен для этого нам помочь. чего же не заработать 100 рублей? То-то и оно. Твой хозяин, убив человека, похитил у него бриллиантовое колье. И по всему видно, припрятал его у маменьки, за Драгомиловской заставой. Нам нужно его разыскать. Я, конечно, прикажу произвести обыск в лавке, но почти, наверное, его там нет. Конечно, нет, бриллианты непременно у маменьки, с убеждением сказал Шмулевич. Производить обыска теперь у маменьки я не хочу, так как при доме в Слободе, наверное, имеется и двор, и огород. А стало быть, маменька с сыном могли камни где-нибудь и зарыть, а ведь всей усадьбы не перероешь. Это так, господин начальник. Так вот я придумал следующее, ведь тебя-то они знают хорошо. Еще бы, чуть ли не за родного считают. Прекрасно, ты сегодня же к вечеру, прибежишь к ней запыхавшись и передав узелочек с фальшивыми драгоценностями, шепнешь ей испуганно. «Хозяин велел мне передать этот узелок с вещами», И приказал вам спрятать его скорее туда же, где во вторник он спрятал бриллианты. За ним следит полиция, и он не хотел прийти сам, а прислал меня. После чего ты сунешь ей узелок и без оглядки пустишься бежать обратно сюда. Сумеешь ли ты выполнить все это? Ну и почему же нет? Все выполню, господин начальник». Посланные мною агенты через час примерно раздобыли по лавкам десятка-два драгоценностей в виде серег, колец с цветными фальшивыми камнями, толстых цепочек нового золота и так далее. Шмулевич завязал их в свой грязный носовой платок и помчался за Драгомиловскую заставу в сопровождении на приличном расстоянии моего дельного и опытного агента Муратова. Я занялся делами и не заметил, как прошло время. Часам к девяти вечера явился сияющий Шмулевич и сообщил. «Уф, господин начальник, все исполнил, как было велено. Расскажи подробнее». «Да что рассказывать, маменька ихняя, переполошилась, заахала и обещала в точности все исполнить, как велел сын. Поспешно спрятала мой узелок к себе в карман, а я побежал назад. «Ну, молодец, Семен, получай обещанное». И я протянул сияющему Шмулевичу 10-рублевку. Утром в кабинет мой явился Муратов и торжественно выложил на письменный стол нитку крупных бриллиантов с красивым старинной работой фермуаром. Ну, Муратов, как было дело? Все обошлось чрезвычайно просто, господин начальник. Чуть только Шмулевич вышел от маменьки и удалился, как я тотчас же занял наблюдательную позицию, спрятавшись за плетнем, окружающим двор и домишка. Сидеть пришлось довольно долго, и я стал уже подумывать, что вещи будут спрятаны где-либо в доме. Как вдруг в одиннадцатом часу маменька вышла на крыльцо, оглядываясь кругом, А затем направилась через двор в сарайчик, взяла там лопату и поплелась в самый конец двора к колодцу. Ночь нынче лунная, и я видел все как днем. За колодцем она принялась рыть, вырыла вскоре жестяную коробку из-под печенья, вложила в нее узелочек шмулевича и снова все закопала на прежнее место. Сравняла землю, набросила всякого хлама и, поставив лопату обратно в сарайчик, вернулась домой. Рано утром чуть стало светать, я явился к маменьке с понятыми и потребовал от нее выдачи колье. Та упорно стояла на своем, знать не знаю, ведать не ведаю. Тогда мы отправились к колодцу и по моему указанию вырыли спрятанные и составили обо всем протокол. Маменька притворялась крайне удивленной и продолжала упорно запираться. «Вы прекрасно исполнили поручение, Муратов. Благодарю вас очень». Мой агент поклонился. Я приказал привести арестованного Федорова. «Вот что, милый друг», — сказал я строго, — «если ты вздумаешь и теперь еще запираться, и не расскажешь, как было дело, то не только тебя, но и мамашу твою, зарывшую за Драгомиловской заставой, на дворе у колодца вот эти бриллианты, и указал ему на камни тут же разложенные. Я упеку в Сибирь. Рассказывай лучше все по совести. Впрочем, можешь и не рассказывать, как знаешь, это дело твое» и я, лениво зевнув, поглядел на часы. «Ну, так как же?» — спросил я, сделав паузу. Фёдоров попыхтел, подумал, переступил несколько раз с ноги на ногу и, наконец, решительно тряхнув головой, быстро заговорил. «Что же, раз уже камни у вас, то стало быть шабаш, пропащее дело. Рассказывай, как убивал и кто помогал». Никто не помогал, сам все проделал. Думал выйти в люди, да вот сорвалось. Мое часовое дело не шло, едва-едва концы с концами сводил. Жил бедно, а хотелось зажить по-людски, но вот дьявол и попутал. Встретил я на Тверском бульваре знакомого своего Ааронова. Он в мастерах служит, у ювелиров Штриндмана и Азолина. Что у Кузнецкого моста? Разговорились. И стал мне Ааронов хвастаться, что в омолу у его хозяев какое большое дело, чуть ли не миллионное. Я ему сказал... Что врешь ты все, ловчонка как ловчонка, одна ерунда. А он мне, вот так ерунда, когда наш Азолин прислал телеграмму, что приезжает завтра из Ростова и везет покупку. А знаешь ли, покупка-то какая, бриллиантовое ожерелье в 58 тысяч, вот тебе и ловчонка. И запал мне в душу этот разговор, вот ведь случай разбогатеть, лишь бы обмозговать все да обделать чисто дело. Я тут же на бульваре стал обдумывать план. Если не брать у Азолина ничего из ценных вещей, кроме ожерелья, то не подумают, что тут грабеж. А чтобы не узнали убитого, я собью полицию с толку, подложив убитому фальшивые метки. Я выбрал букву «К», так как под рукой у меня имелся только что купленный серебряный портсигар с таким вензелем, белый платок с этой меткой, да я тут же купил бумажник с той же монограммой. «Бумажник мне нужен был, кстати, и для обмена с убитым, так как у последнего могли быть при себе и большие деньги. Оставить же его совсем без бумажника невозможно. Уж больно будет походить на убийство с целью грабежа». Помню, что я спросил еще Ааронова, будто невзначай, как это, мол, Азолин не боится возить при себе такие ценности. А он ответил, «Чего ж бояться? Азолин возьмет в ростовском поезде маленькое купе и будет ехать в нем один» кто же может украсть у него вещи. В ту же ночь я выехал в Тулу, где порешил дождаться ростовского поезда на Москву. азолина я хорошо знал в лицо, он действительно ехал в этом поезде и в Туле, выйдя из вагона первого класса, купил в буфете коробку пряников, погулял по платформе и сел обратно к себе. Я устроился в том же вагоне, купе Азолина было третье. Отъехав от Тулы верст 50, я улучил время и, подойдя к Азолинскому купе, запасенным железнодорожным ключом, тихонько повернул замок и приотодвинул дверь. Азолин лежал на спине, крепко спал и похрапывал. Я тихонько вошел и страшным ударом кинжала в сердце уложил его на месте. Он не вскрикнул, не пошевелился даже. После этого я быстро задвинул дверь, Запер ее на ключ и принялся искать ожерелье. Оно оказалось во внутреннем жилетном кармане. Выхватив его бумажник, я подложил ему свой заранее подготовленный, с двумя стами семью десятью рублями. В один карман брюк сунул платок, а в другой портсигар. И, выйдя в коридорчик, снова закрыл его дверь на ключ и быстро прошел в уборную. В его бумажнике оказалось немного, только 400 с чем-то рублей. Я переложил их в карман, а бумажник спустил в клозет, после чего я старательно помылся и прошел к себе в купе. На станции «Москва-2» я вышел из поезда и поплелся домой пешком. Что было дальше, не знаю, рассказал вам всю чистую правду». Суд приговорил Федорова к восьми годам каторжных работ за предумышленное убийство. Желая исполнить свое обещание, Я намеревался было пристроить православного Семёна в какой-либо часовой магазин. Но Шмулевич, неожиданно войдя во вкус разыскного дела, упросил меня оставить его при сыскной полиции. Впоследствии из него выработался хотя и небольшой, но довольно толковый агентик, специализировавшийся по розыску пропавших собак и кошек.